«Старушка!» Телефон Таисии Афанасьевны, судя по цифрам, был батумский. В тот же вечер я сел в поезд и утром был в Батуми. Первое, что сделал, позвонил на телефонную станцию. Выслушав названный номер, мне сообщили, уже много лет этот телефон абонирует Лагунова Таисия Афанасьевна. Дали точный адрес. Записав его, я поехал в РОВД. Начальник ровде после того, как я изложил свои сомнения, вызвал участкового. Участковый, выслушав меня, покачал головой. «Лагунова? Знаю ее хорошо. Но она ведь старенькая уже. Ей, кажется, шестьдесят девять, если не все семьдесят. Живет одна?» «Одна. Муж умер лет десять назад. Родственники. Не помню, есть ли у нее дети». «Кажется, есть дочь, только, по-моему, живет далеко, чуть ли не на Дальнем Востоке». «Что вы можете сказать об этой Лагуновой?» — спросил я. «Что скажу? Мирная, трудолюбивая женщина, приветливая, тихая. В Батуме приехала давно еще девочкой, здесь вышла замуж. Я еще застал, когда она работала в поликлинике в регистратуре. До этого, по-моему, была воспитательницей в детском саду». Не было ли слухов, разговоров, что к ней ходят посторонние, скажем, молодые люди, мужчины? Вроде нет, но могу поинтересоваться. Пока не нужно. Посмотрите, не видели случайно кого-нибудь из этих людей? Я разложил привычный пасьян с фотографией Челидзе, Джамардидзе, Чкония, Гагунава, добавив к ним еще и котика. Скажем около дома Лагуновой или на ее улице. Изучив снимки, участковый покачал головой «нет, не видел». «Сможете сейчас поехать со мной к ней домой? Почему же нет? Раз надо, поедем». «Только подождите, я позвоню в МВД. Дело касается ценного ювелирного изделия, поэтому к такой старушке лучше ехать с экспертом». Позвонив Телецкому, я попросил его в связи с новым поворотом в деле о перстне Соломеи подъехать по адресу Таисии Афанасьевны, который тут же продиктовал. Дом Таисии Афанасьевны находился недалеко от РОВД, поэтому мы с участковым пошли пешком. Через десять минут были уже на месте. Но Телецкий прибыл еще раньше, на дежурной «Волге». Втроем... Мы вошли в небольшой дворик. Трехэтажный дом, в котором жила Таисия Афанасьевна, был типично батумским, с мансардами, балюстрадами, наружными лестницами. Старушка занимала две небольшие комнаты и веранду на третьем этаже. Окна выходили во двор. Когда мы с участковым и телецким по узкой металлической лестнице поднялись на балюстраду, хозяйка гладила белье. Увидев нас, выпрямилась. Внешне Таисия Афанасьевна была примерно такой, как ее описал котик, сухая, с лицом изрезанным морщинами, с выцветшими голубыми глазами, забранными назад седыми волосами. Участковый улыбнулся. «Здравствуйте, Таисия Афанасьевна. Как здоровье?» «Не жалуюсь. Если оторвем минут на десять ничего, пожалуйста, проходите в комнату». В комнате, усевшись за стол, старушка внимательно изучила все показанные ей фотографии. Взяла фотографию, Челиц, закивнула головой. «Тех не знаю. А это мой хороший знакомый, Сергей Петрович Убилава». «Давно его знаете?» — спросил я. «Лет десять. Когда-то вместе работали в поликлинике». Несовпадение. совпадение. С Сергеем Петровичем Убилавой...» Челидзе стал лишь три года назад. Таисия Афанасьевна вздохнула. «Я за него каждый день свечку должна ставить, спаситель он мой». «Спаситель?» «Ну да, он же меня от смерти спас. Камни были в почках, муки адовы, да и вообще умирала уже, а он Лекарство привез из-за границы, ну и вот живу, забыла про эти камни». Давно он вам помог с камнями? Уж третий год пошел, как вылечилась Простите, вы всегда знали этого человека, как Сергея петровичу Убилаву?» Таисия Афанасьевна прищурилась. «То есть как? А как я его еще должна знать? Ну, мало ли». «Что-то вы не говорите, товарищ!» Вздохнула, разгладила руками скатерть. «Сергей Петрович, как еще?» Он мне сам сказал. И давно он это сказал? Что значит «давно»? Сказал и сказал. Я не помню, когда это было. Разве это важно? Ему знакомые звонят по моему телефону. Спрашивают Сергея Петровича. По вашему телефону? Ну да, мы с ним уговорились. Некоторым людям ему неудобно телефон давать. Он меня попросил. Мне ж не трудно. «Таисия Афанасьевна, может быть, расскажете, как вы познакомились с Сергеем Петровичем?» «Да очень просто. Я работала в поликлинике, в регистратуре, а он врачом одно время. Такой обходительный, вежливый человек. Всегда со мной здоровался, как не увидит. Ну, а потом перешел он в состав Они ж все переходят, а я на пенсию». Долго его не видела, но ну и умирать стала от камней. И тут Бог его послал, встретились у поликлиники. Я его и не признал сначала. Времени сколько прошло. Ну а он, здравствуйте, Таисия Афанасьевна, как дела, как живете, я все и рассказала. Он говорит, потерпите месяца два. Пока пройдите заново обследование, а я из рейса попробую вам привезти лекарство. И привез. спас можно сказать. И уже после третьего приема я облегчение почувствовала, а потом вообще рассосала. С того света вернулась. Таисия Афанасьевна, давайте все-таки уточним. свое имя Сергей Петрович вам назвал после той встречи у поликлиники? Может, и той. «Честное слово, не упомню. Да в чем дело-то? При чем тут все это?» «Таисия Афанасьевна, скажите, вы не выполняли никакой услуги для Сергея Петровича в Тбилиси прошлой осенью?» Таисия Афанасьевна опять стала разглаживать на столе скатерть, выпрямилась. «Знала, ох, знала, что спросите, выполняла. Только уж вы ничего плохого ему не делаете, пожалуйста». Вещь-то эту он продавал для своей родственницы. Выручить ее хотел. — Подождите, Таисия Афанасьевна, какую вещь? — спросил Телецкий. — Ну, драгоценность эту продавал перстень. — Кто продавал? Сергей Петрович? — Или вы по его просьбе? — Я по его просьбе. Ему самому неудобно было. — Где это было? — вступил в разговор я. «Вы же сами сказали, в Тбилиси, в Тбилиси я его и продала, перстень этот, прошлой осенью как раз». «Кому?» — спросил Телецкий. «Да этим, этим вот двум». Отодвинула в сторону фотографии Гагунава и Котика. «Не хотела сначала говорить, подведу, думаю, ну а теперь куда, если милиция?» «Как зовут этих людей, знаете?» — поинтересовался я. «Это в молодого котик, кажется, постарше». — Малхастый Муразович, по фамилии Гагунава. — А кому вы продали, перстень котику или Гагунаве? — Гагунаве, котик, так, вроде помощнику у него. — И сколько вам заплатил Гагунава за перстень? — Сто тысяч рублей. Перстень-то старинный, с бриллиантом. Не думайте, я все сто тысяч Сергею Петровичу отдала до рубля. Сказав это, Таисия Афанасьевна посмотрела с некоторым смущением. По всем признакам было ясно, она говорит правду. Вот уж воистину, святая простота. И тем не менее, как сообщница Чилидзе, пусть и невольно ей придется отвечать перед судом. Незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение. Что же касается Чилидзе... Он тонкий психолог. Эта старушка, понятия не имеющая, к каким страшным последствиям может привести ее помощь, стала идеальным тайным коммутатором, с помощью которого он связывался со своими партнерами, успешно скрывая свое настоящее имя. Я посмотрела нашу собеседницу. «Таисия Афанасьевна, то, что вы все чистосердечно рассказали, вам зачтется» и все же вы нарушили закон. — Ой, милок, я ж ничего не знала. — Может быть? Тем не менее, милиция вынуждена применить к вам меру пресечения, подписку о невыезде из Батуми, вам пока выезжать нельзя, договорились? — Конечно, буду здесь, здесь, буду в Батуми, куда я денусь? — согласно закивала Таисия Афанасьевна. — Надеюсь, других совместных дел, кроме этого перстня, у вас, Сергеем Петрович, не было? Вы ничего больше не продавали по его просьбе? — Нет, милок, что ты, правда? Таисия Афанасьевна замолчала, явно преследуемая сомнениями, потом махнула рукой. — Ладно, скажу, раз уж такое дело. На днях Сергей Петрович принес мне чемоданчик, попросил подержать у себя немного. Ну, я оставила. Почему ж не оставить, раз человек просит? «И где же сейчас этот чемоданчик?» — спросил я. «У меня в гардеробе. В ящике лежит. Может, покажете? чего не показать, вы милиция? Только подождите, мы пригласим понятых. Такое есть правило. Зовите, раз надо». По моему знаку участковый вышел. Вскоре он вернулся с двумя понятыми, пожилыми мужем и женой из соседнего дома. Открыв указанный Таисии Афанасьевны нижний ящик гардероба, я достал оттуда новенький черный дипломат, очень тяжелый. Положил на стол, попросил участкового взломать замок. Выполнив мое указание, участковый открыл крышку. Мы с Телецким переглянулись. Дипломат был до отказа заполнен старинными изделиями из бронзы, золота, серебра. И камня. В последнее время я поневоле начал разбираться в вещах подобного рода и сразу же определил новгородские кресты-складни, вещи Фаберже, ростовскую икону-финифть, китайские изделия. Все предметы в дипломате были аккуратно переложены ватой и пергаментом. Я посмотрел на Телецкого. «Эдуард Алексеевич, здесь нужны ваши знания, нужны!» Телецкий бережно взял лежащую сверху резную фигурку тускло-зеленого цвета. Ого! Китайский агольматолит. «Китайский агольматолит? А что это?» «Китайская резная скульптура из этого камня». Думаю, эта фигурка была изготовлена очень давно, веки примерно в тринадцатом. Сами понимаете, какую ценность она представляет. Впрочем, на мой взгляд, большая ценность и все остальное, что здесь лежит. Что ж, будем переписывать, естественно. Участковый в присутствии понятых составил протокол об изъятии ценностей. После этого, еще раз предупредив Таисию Афанасьевну, чтобы она пока никуда не уезжала из Батуми, мы покинули ее квартиру.